Ускорить смерть, покончить с собой, казалось сладостным и манящим. Но оставалась одна надежда. Может быть, удастся сначала выпить воды. Может быть, если придут римляне, они дадут ему сначала напиться, а уже потом повесят на крест. В Иерусалиме есть союз дам-благотворительниц, которые дают идущим на распятие напиток, состоящие из вина и мирры. Это была бы хорошая смерть. Он откидывает с головы одежду и улыбается пересохшими губами. Совсем близко перед собой видит он цистерну, полную-полную воды. Так как римляне уже здесь, то воду незачем экономить, как это он раньше не догадался. Он видит себя идущим к цистерне, многие идут туда же но он проходит среди кричащих евреев и римлян, которые ощупью бредут по улице. Ведь он полководец, и люди перед ним расступаются. Все прямо к цистерне идет он, безошибочно, жадно. Пить. Возле цистерны больше нет стражи, но стоит кто-то один и хочет помешать ему напиться. Отойдите, пожалуйста, запита. Я вас убью, если вы помешаете мне напиться. Разве я был трусом? «Разве я берег свою жизнь среди мечей, падающего железа, огня, валящихся со стен людей? Пожалуйста, не поднимайте так нелепо вашей здоровой рукой эту голову тарана. Я знаю, наверное, что вы умерли. Вы презренный, пошлый лгун, запита. Будь вы хоть сто раз мертвы, вы должны отойти». Мучительные и напрасные попытки глотнуть раздирают вспухший зев. Иосиф возвращается к действительности. Он снова натягивает на лицо одежду. Скорее бы все это миновало. Когда он находился в пустыне у Есея Бана и вел жизнь Аскета, он был окружен видениями. Но теперь он хочет, чтобы в сознании была ясность, порядок. Он совсем не собирается подохнуть только от того, что несколько дней не пил. Правда, когда человек несколько дней не пьет, он умирает. Это общеизвестный факт. Но он не умрет. Другие, да, они в конце концов умрут от жажды, но он сам — это невозможно. Ему еще так много надо сделать, он слишком многое упустил. Где те женщины, которыми он еще не владел, вино, которого еще не пробовал, великолепие земли, которого он еще не видел, книги, которых он еще не написал? Почему, собственно, он тогда не овладел попеей? Ее платье было из флера, прозрачного, как воздух, Даже волосы просвечивали. Наверное, они были тоже янтарно-желтые. Сколько женщин он упустил. Он видит икры, груди, лица. Но это вовсе не лица. Это груды плодов, какими торгуют на рынке. Округлые сочные плоды, фиги, яблоки, гигантский виноград. Ему хочется вонзить в них зубы, разжевывать их, смаковать. Но как только он пытается их схватить, У каждого оказывается то же гнусное, смугло-желтое лицо, которое он так хорошо знает. «Нет, проклятый пес, я не умру. Этого удовольствия я вам не доставлю. И вообще вы, вы мрачный педант, вы обезьяна разума со всеми вашими законами, всей вашей симметрией и вашей системой. Вы хотите рассуждать об иудее? А что вы понимаете в ней? Вы разве боролись?» «Хоть раз участвовали в бою, у вас в жилах ведь не кровь, вы подлец, и если Иудея изрубит ваш проклятый дворец с идолами, она будет права, десять раз права, и я буду рубить вместе с ней». «Я не фантазер, господин Юст, я очень хочу пить, но я знаю совершенно отчетливо, это пошлость, сидя в Риме, издеваться над последователями Маккавеев. это плоская мерзкая юстость и вериады, вы, ничтожество». В его голове гул множество голосов. Марин, Марин! И тонкий, настойчиво покорный голос, все время вмешиваясь, повторяет. Вот он! Нет, никогда он не давал этому голосу властвовать над собой.